Глава 4. Бойся своих желаний Мама, мама, что с тобой? Крик Яна выдергивает Карину из забытия. Женщина, кривясь от страшной головной боли, смотрит на дочь, затем недоуменно озирается по сторонам, словно не веря в реальность этого мира. Ничего, доча, тихо отвечает Карина. Просто страшный сон приснился. Долго я спала? «Нет», — отвечает девочка, — «несколько минут, как засопела». «Всего?» — переспрашивает Карина. «А мне показалось, что целую вечность». «Ты еще во сне кричала», — добавляет Яна. «Испугала тебя?» — женщина гладит дочь по волосам. «Да», — девочка кивает, затем задумывается и добавляет. «Немного совсем». «Это из-за аварии все», — говорит Карина. «Нервы шалят». Порывшись в бардачке, женщина достает косметичку, расстегивает молнию и достает блистер с таблетками. Выдавив себе на ладонь ярко-красную капсулу болеутоляющего, Карина забрасывает ее в рот и запивает водой из пластиковой бутылочки. Чувствуя, что пульсирующая боль в весках при каждом движении становится еще сильнее, женщина откидывается на подголовник. Сейчас все пройдет, говорит Карина Яне, больше успокаивая себя. Не волнуйся. Поскорей бы папа пришел, отвечает девочка. Я домой хочу, когда мы уже поедем. Скоро, думаю, врет Карина. Вот людей в больницу увезут, машины в сторону оттащат, и мы сможем ехать дальше. Включив дворники, женщина наблюдает, как они смахивают с лобового стекла снег. Ширх, ширх, ширх, ширх. Прищурившись, Карина замечает впереди какую-то возню. Люди оттаскивают к обочине тела, кладут их на снег. Затем тащат новые. Засмотревшись, Карина пропускает момент, когда возле машины возникает силуэт человека и раздается стук в правое окно. «Карина!» — слышится голос Влада. «Это я, открой!» Женщина нажимает кнопку разблокировки, дверь распахивается, и на переднее пассажирское сиденье валится Влад. «Жесть просто!» — выпаливает мужчина. Карина замечает, что дрожащие пальцы мужа испачканы кровью, а щеку исполосовывает длинный глубокий порез. «Что там?» – спрашивает женщина, протягивая мужу влажную салфетку. «Сейчас», – отмахивается Влад, тяжело дыша. Сняв очки и вытерев с лица кровь, он поворачивается к дочери. «Милая, закрой ушки ладошками». «Ну, папа!» – капризничает девочка. «Мне тоже интересно». Яна В голосе мужчины звенят стальные нотки. Яна вздыхает, закрывает уши руками и, надув губки, откидывается на спинку сиденья. «Ну?» Карина вопросительно смотрит на мужа. «Девять человек погибло», — начинает Влад, не мигая, глядя сквозь лобовое стекло. «Раненых почти нет». Только один из водителей – серьезный черепно-мозговой, и его пассажирка с открытым переломом ноги. Думаю, у нее еще и сильное внутреннее кровотечение. Они вон там, в том микроавтобусе лежат. Мужчина указывает на стоящий на обочине синий микроавтобус «Форд» с надписью «Заказной». Хорошо, что среди пассажиров нашелся еще один врач. Он помог мне сделать перевязку и наложить женщине шину на лодыжку. Мы сообщили в службу спасения, что требуется срочная эвакуация и договорились присматривать за ранеными по очереди, пока помощь не придет. Должны прислать медицинский вертолет. Не понимаю, как это произошло. Там просто каша из металла. Видимо, когда прицеп сорвало с тягача и он перевернулся... Те, кто ехал сзади, просто не успели вовремя затормозить и влетели в него, а тех, кто ехал впереди, накрыло трейлером. И самое главное... «А ты где умудрился так расцарапаться?» перебивает мужа Карина, глядя на кровоточащий порез. «Надо обработать!» «Обожди ты!» — рявкает мужчина, повернув голову. «Я еще не все сказал!» Влад набирает полную грудь воздуха точно перед прыжком в омут. Видишь, тягач впереди. Мужчина указывает на грузовик, снесший бетонный разделитель. Карина кивает. Так вот. Видно, что Влад тщательно подбирает слова. Он подмял под себя машину с двумя людьми, мужчиной и женщиной. И Карина смотрит мужу прямо в глаза. Они погибли. Водитель сразу, его жена у меня на руках. Мы ее с трудом вытащили, ее зажало на переднем сиденье, ждать спасателей не могли. Подушки безопасности сработали, но спасти не получилось. И еще она была беременна, думаю, месяц седьмой-восьмой». Карина чувствует, что к горлу подступает тошнотворный ком. Влад смотрит на жену и добавляет Женщина была в том черном БМВ, который нам сигналил, а потом обогнал. При этих словах на Карину словно наваливается вся тяжесть мира. Она будто проваливается в кресло. «Ты уверен?» – дрожащим голосом спрашивает Карина. «Да, и номера те же», – отвечает Влад. «Три шестерки. Их просто размазало внутри». Не представляю, как женщина сразу не умерла из-за кровопотери. Водитель, скорее всего, вез ее в роддом, срок большой, а воды внезапно отошли. Наверное, в дороге, поэтому он так спешил. Видимо, при обгоне он задел грузовик, машину развернула и затянула под тягач. Дальше пошла цепная реакция, и все попадало, как костяшки домино. Карина часто дышит. Салон Киа плывет у нее перед глазами. «Ты думаешь, женщина едва не срывается на виск? Они погибли из-за того, что я его послала? Типа прокляла, и это сработало?» «Нет», — ярится Влад, — «это чушь. Но ты должна знать, происходит что-то странное. Сначала этот БМВ, потом такая авария, и до сих пор ни одного спасателя или полиции». Ни одной экстренной службы. Они уже должны были приехать. А военные вертолеты, ты же видела их? Откуда их столько и почему они летели в Москву, а? Что ты хочешь этим сказать?» Еле шевеля языком спрашивает Карина. «Не знаю», — Влад пожимает плечами. «Но изменения явные. Снаружи холод собачий, метель резко усилилась». Пока мы здесь торчим, я думаю, температура уже упала градусов на 10. И еще мужчина задумывается. Не знаю, как это описать. Все на уровне ощущений. Какое-то беспокойство, словно приближается нечто страшное. Будто волна или цунами. Знаешь, говорят животные, что-то чувствуют перед землетрясением. Так вот я тоже что-то чувствую, да и остальные тоже. Это как если бы мы стали единым организмом, с одной нервной системой, мозгом, зрением и осязанием. «Влад, ты меня пугаешь!» – перебивает Карина мужа. «Обожди, я закончу. Кстати, мужчина внезапно хлопает себя по карманам, будто что-то ища. А ты маме звонила?» «Нет», – тихо отвечает Карина и отворачивается к окну. «Млять!» – матерится мужчина. «Понятно. Карина!» Влад достает мобильник. «Все как обычно. Она же волнуется. Впрочем, чему тут удивляться, если вы созваниваетесь только пару раз в год?» «Это она тебе рассказывает?» – Езвит Карина. «Жалуется, да? Все ей не так с самого начала». «Тихо ты!» – сердится Влад. «Не начинай снова». Разблокировав телефон, мужчина, тыкая пальцем в экран, тихо ругается. «Гадство!» «Чего?» – спрашивает Карина. «Пять пропущенных вызовов, вот чего!» – злится мужчина. «Она звонила тебе», – горячится Влад. «У меня мобильник на виброзвонке стоял, видимо, не почувствовал, когда она набирала». Карина пожимает плечами, смотрит в телефон. «Нет ничего», — отвечает женщина. «Даже смс о недозвоне не пришло». «А, ну тебя!» — мужчина машет рукой. Нажав вызов, мужчина подносит телефон к уху. «Ну, давай, давай!» Влад нервно колотит пальцами по передней панели автомобиля. «Мама, да возьми же ты его!» — горячится мужчина. «А это что еще за фигня?» Внимание мужчины привлекает нарастающий гул, несущийся откуда-то из-за леса. «Что это?» – спрашивает Карина. «Похоже на самолет», – тихо отвечает мужчина. «А ты чего сейчас шепотом разговариваешь?» – спрашивает Карина. Яна уснула. Влад, держа мобильник возле уха, кивает на заднее сиденье, на котором, свернувшись калачиком, посапывает Яна. Внезапно он меняется в лице и машет на Карину, делая знак, чтобы она его не перебивала. «Да, мама, алло, мы на МКАДе застряли и...» «А, черт!» «Ты чего?» Карина трогает мужа за руку. «Вроде как трубку сняла и сразу же пропала». Мужчина смотрит на телефон. «И сигнала тоже нет». В этот момент раздается оглушительный рев реактивных двигателей. Влад выскакивает из машины, задирает голову вместе с десятками других людей, высыпавших из автомобилей. Люди видят, как над МКАДом на предельно малой высоте в сторону Москвы один за другим проносятся несколько истребителей, быстро исчезающих в темном небе. «Какая-то хрень творится!» Выпаливает Влад, снова садясь в машину. «Папа, что там?» Яна, проснувшись и обхватив ручонками подголовник, смотрит на отца широко распахнутыми глазами. «Яна, обожди!» — рявкает Влад. Замечая, что глаза ребенка заблестели, мужчина ласково добавляет. «Янусь, извини меня, милая, все потом». Влад переводит взгляд на жену и спрашивает. «У тебя есть сигнал?» Карина смотрит на мобильник. «Нет», — женщина мотает головой, «ни одной полоски». «Влад», — Карина смотрит на мужа, «что происходит?» «Не знаю», — мужчина смотрит на испуганную дочь, «но мне все это не нравится, надо как-то выбираться отсюда». «Послушай», — женщина глядит в окно, «в соседней машине, вон в той». Карина вытягивает руку, указывая на патриот. «У мужика есть радиосканер». «Мы с ним познакомились, когда ты уходил», — поспешно добавляет Карина. «Его Петром зовут. Вроде адекватный, не трепло. Может быть, он что-то знает». «Хорошо, пойду спрошу», — бурчит Влад. Мужчина выходит из машины. Карина наблюдает за мужем. Влад подходит к УАЗику, стучит в окно. Ему открывают, и он садится во внедорожник. Каждая минута кажется Карине вечностью. Женщина смотрит по сторонам и замечает, что многие люди так и не сели в машины после пролета самолетов, а продолжают стоять на дороге, разбившись на кучки, и о чем-то оживленно переговариваются. Многие держат на вытянутых руках мобильники или ходят из стороны в сторону. Несколько мужиков даже залезли на бетонный разделитель, подняв руки с телефонами, явно пытаясь поймать сигнал. «Значит, связи ни у кого нет», — думает Карина. «Интересно, а радио работает?» Нажав на джойстик на руле, женщина поочередно выбирает на экране мультимедийной системы самые популярные радиоканалы. В ответ из автомобильных динамиков раздается только треск и шипение мертвого эфира. Заметив, что Яна играет на планшете, Карина, стараясь не показать, как сильно она взволнована, спрашивает у дочери. «Милая, ты в инете сидишь?» «А?» – девочка вынимает наушник из уха. «Интернет работает? Ты по сети играешь?» Женщина вопросительно смотрит на девочку. Неа. Я намотает головой. Он вырубился. Давно Карина барабанит пальцами по подлокотнику. Да, как самолеты пролетели, так и пропал. Черт, я шар пропустила! Не отвлекай меня! Девочка вновь утыкается в экран. Карина сглатывает внезапно ставшую горчить слюну, пытаясь сообразить, что происходит. Телефон не работает, размышляет Карина. Радио молчит, интернет отключили. Это значит, что... На ум женщине приходят сюжеты из фильмов про ядерную войну, когда в первую очередь отключают все средства связи. Нет, этого не может быть. Карина пытается унять начавшийся озноб и истерику. Это чушь, просто что-то случилось, какая-то авария. Нас не бросят. Скоро прилетят спасатели и все разъяснят. В этот момент слышится тяжелое дыхание, скрип наста, и вдоль машины пробегает двое парней. За ними бежит здоровый мужик в свитере. Заметив у него в руках бейсбольную биту, Карина невольно вздрагивает и хватается за ручку двери. Поскользнувшись, мужик задевает локтем боковое зеркало Киа и едва не ломает его. Зло, посмотрев на Карину, здоровяк что-то гортанно крикнув преследуемым, бежит дальше. В этот момент дверь распахивается. Впустив в салон морозный воздух, на сиденье плюхается белый, как мел, Влад. Мужчина смотрит на дочь, затем на жену, открывает рот, но, словно боясь что-то сказать, рывком открывает бардачок. Порывшись среди бумаг, Влад вытаскивает осу. Рифленая рукоятка травматического пистолета удобно ложится в руку. Мужчина нажимает рычаг на корпусе, откидывает блок патронников вниз и проверяет, что оружие заряжено. «Это еще зачем?» – холодея от ужаса, спрашивает Карина. «На всякий случай, дура!» – кричит Влад. «Не ори на меня!» – вяжет Карина. «Что ты узнал?» «Связи нигде нет», – тараторит Влад. Петр сказал последнее, что он слышал, переговоры диспетчеров экстренной службы помощи и полиции. Он не разобрал, что точно говорили, связь очень плохая была. Вроде как в центре Москвы произошел масштабный провал грунта и... Влад запинается. И... Карина вопросительно глядит на мужа. «Ничего!» рявкает мужчина. «И это все?» – удивляется Карина. «Влад!» – женщина трясет мужа за плечо. «Радио не работает, вырубили сотовую и интернет, мы сидим здесь как в ловушке. Может быть, уже война началась?» «Нет», – отсекает мужчина. «Сразу бы дали оповещение, пока связь была. Здесь что-то другое». «А военные самолеты и вертолеты?» – продолжает Карина. «Это нормально, что они в Москву полетели?» «Не знаю», — Влад озирается по сторонам, точно опасаясь, что его могут подслушать. «Мы с Петром сканер несколько раз по всем диапазонам прогнали, в основном шум помехи и...» Мужчина запинается. «И что?» — переспрашивает Карина. «Мы услышали странный голос». Влад заметно нервничает. Обрывки предложений и то, если приемник только с расширенным диапазоном. «Что за голос?» – шепотом спрашивает Карина. «Папа, мне страшно. Не пугай меня так», – жалуется Яна. Влад поворачивается к дочери. «Это как игра, милая», – начинает мужчина. «Просто взрослые решили проверить, как работают все системы. Скоро все наладится. Ты сейчас играешь или мультики смотришь?» «Мультики», едва не ревя, отвечает девочка. «Тогда надень наушники и смотри, сколько хочешь, я тебе разрешаю». Убедившись, что Яна уткнулась в экран планшетника, Влад переводит взгляд на жену. «Ты меня совсем за дуру принимаешь», шипит Карина. «Рассказывай, что вы на самом деле узнали». Вместо ответа Влад, зло посмотрев на жену, включает радио. Увеличив громкость звука, мужчина запускает на автомагнитоле поиск по всем радиостанциям. Слушай, Влад смотрит на жену. Наша должна потянуть нужные частоты. Карина наклоняется к магнитоле и обращается вслух, стараясь хоть что-то уловить сквозь шипение, доносящееся из динамиков. Влад пару раз прогоняет поиск по всем частотам от 64 до 108 мегагерц. «И что?» — женщина недоуменно смотрит на мужа. «Где голоса? Ты меня разыгрываешь, Влад? У меня и так нервы ни не к черту, чтобы твои дурацкие шуточки терпеть!» «Замолчи!» — рявкает мужчина. «Голос почти не слышно, но он был». Влад выкручивает громкость на максимум, так что салон заполняется противным шипением. Яна, хныча, вытаскивает из ушей наушники и, шепча «Папа, мне страшно!» забивается в угол салона. — Ты невыносим, — злится Карина. — Посмотри, что ты с ребенком сделал. Выключи, это уже не смешно. Влад, испепелив жену взглядом, продолжает тыкать пальцем в сенсорный экран. Электронный бегунок FM-радио доходит до цифры 66. В этот момент к ужасу Карины сквозь помехи радиоэфира прорывается странный, точно искаженный звуковыми фильтрами низкий голос, который медленно произносит «Либерате нос де инферно».